Зря обидел. За перекрестком он останавливаться не стал, свернул на Поварскую улицу и потихоньку покатил по ней. Она была узкая и с обеих сторон забита стоявшими машинами. Он ехал и косился на Елизавету. Она смотрела вперед. Брови хмурины вытянулись в прямую линию, глаза налиты влагой. Молчала, не просила остановиться. Он тронул ее легонько за плечо. — Не обижайся. — Вы грубите, а глаза у вас грустные, — неожиданно сказала она, по-прежнему не глядя на него. — Когда же ты успел заметить? — засмеялся он. — По-моему, с того момента, когда тебя поразила моя лысина, ты ни разу на меня не взглянула. Видать, ждала, что на Мерседесе... подкатит круторогий двухметровый красавец новый русский коротко хохотнул анохин впервые за последние две недели так не так я боялся что подкатит как вы говорите круторогий бандит может я и есть бандит вор в законе нет нет я скажу кто вы уже давай на ты А то мне неудобно. Я тебе «ты», а ты мне «вы». Договорились?» «Ты», — произнесла она неуверенно и запнулась. Видимо, ей было непривычно называть ровесника своего отца на «ты». «Ты, должно быть, работаешь в и на фирме переводчиком, а может, менеджер, но не главный». «Смотри-ка», — воскликнул он. «Ты у нас психолог, а не филолог. Почти все точно угадала. Как ты поняла, что не главный? Взгляд у вас, у тебя, не директорский». «А каким директорский бывает?» «Ну, такой решительный, уверенный, жесткий». «Все, я теперь точно поняла, кто ты!» — воскликнула она радостно. «Ты работаешь, вы на фирме!» «Программистом! Женщин у вас нет. Ты не женат, разведен. Познакомиться с хорошими женщинами некогда. Решил отдохнуть, а поехать не с кем». Вот и дал объявление. Он осторожно повернул с Поварской в Скорятинский переулок, выехал на Большую Никитскую улицу и сказал серьезным тоном, «Все, сейчас я тебя высажу. Ты ведьма». Ты все мои мысли читаешь. Все знаешь. С тобой страшно. Он резко круто развернулся, остановил машину у бордюра, выключил зажигание и сказал, выходи. Правда? Удивленно и вновь растерянно уставилась на него девушка. Ну а что сидеть, когда приехали? Засмеялся Анохин и открыл свою дверцу. Центральный дом литератора «Клуб писателей» прочитала она вслух слова на тёмной доске у входа в здание из тёмно-жёлтого кирпича. В ЦДЛ они спустились в подвал, в бар. Там было полно знакомых. Они кивали ему, здоровались. Дмитрий Иванович принёс от стойки две чашки кофе и два стакана тёмно-красного вишнёвого сока. Как советовал один из них... Кивнул он в сторону соседних столов и прочитал две строки из стихотворения «Для улучшения пищеварения пейте вишневый сок». — Что же мы будем делать, Елизавета? — Едем или как? — Едем, — решительно и быстро ответила она, опустила глаза и взяла стакан с соком. Щеки ее при приглушенном свете заметно потемнели. — Вот он. Настоящий директорский голос. — Теперь и я его знаю. — засмеялся он, чувствуя удовлетворение. Девчонка ему все более нравилась. — Я тоже созрел и подчиняюсь. Давай обсудим основные принципы наших взаимоотношений. — Как это? — насторожилась, напряглась Елизавета. — Мы едем отдыхать. «Так давай отдыхать. Я очень не люблю капризы. Надеюсь, с твоей стороны их не будет. Это раз. Второе...»